«Ты чего, в первый раз, что ли?» Влад покачал золотистой головой, тогда тем более круто такого волка уделал. «Не менжуйся, братишка, да винчевай, и все равно отходит. Он бы нас с тобой расщикал, не моргнул». «Ну? А ладно, дай я». Вынул оружие из вялых пальцев магистра, прицелился Шурику в голову. «Не гляди, если ты такой нежный. Надо было воспрепятствовать убийству. На фандорина хватила странная апатия, сил хватило только на то, чтобы отвернуться». Еще одна чмокающая очередь, и оконье прекратилась Соловьев обхватил Николаса за плечи и быстро повел к Ягуару. Все, земеля, все, ходу. Наскоро берет бирету платком, вытащил из рукоятки не до конца отстреленный магазин, пустой пистолет кинул на асфальт. Пояснила, то пацанята местные подберут, еще дело наделают. Обойму после выкину. Лезь в тачку, чудесный незнакомец. Ну я с тобой и запопал. На первом же светофоре Соловьев протянул руку. «Начнем церемонию официального представления. Влад Соловьев...» фандорин запнувшись, назвался так Ника... Николай фандорин «Интересный ты человек, Коля. Просто лом у меня на интересных людей. Нет ни от них никакого житья. Ты не пузырься. претензии не к тебе, а к Господу Богу. Извини, конечно, за праздное любопытство, но кого мы с тобой урыли?» Он искоса взглянул на мучнисто-белое лицо магистра истории. По виду и прикиду ты не из деловых. Выражаясь языком дворов и мусоров, чистый ботаник. Скажи мне, ботаник Коля, как ты до жизни такой дошел, что за тобой и волчары с девяносто третьими беретами гоняются? Очень захотелось все рассказать этому смелому без безшабашному парню, Да и долг признательности вроде бы не позволял скрытничать, но, с другой стороны, впутывать в свои невеселые дела постороннего было бы безответственно. Влад и без того уже изрядно запопал. Страшный Шурик мертв, но Алтын говорила, что у него должен быть хозяин. Соловьев выждал с полминуты, пожал плечами. «Не хочешь, не говори, имеешь право. Ты мне, Коля, жизнь спас. Если бы ты не грохнул этого кошмарика, он бы мне точно кирдык сделал». «Понимаете, волнуясь, — начал фандорин понимаешь, Влад, я не уверен, что имею право втягивать тебя в эту историю. Она такая мутная, запутанная, я бы даже сказал, таинственная и очень опасная. Опасная хрен бы с ним не привыкать, а вот чужих тайн не люблю, — поморщился Влад, — свои девать некуда. Ты скажи тебе, зачем в Шереметьево надо? Хочешь дернуть из реф в солнечную Анталию или гостеприимную Чехию? Устал от своих корешей, хочешь от них отдохнуть? понимая тебя, Коля, особенно если они все вроде этого сеньора». «Может, есть проблемы? Я помогу. Как теперь говорят, долг платежом зелен». Он коротко хохотнул и перешел на серьезный тон. «Ксиво, виза, проблем нет. За сутки сделаю учесовый хоть в Новую Зеландию». «Спасибо, не нужно. Документы у меня есть». Николас достал из кармана свой паспорт, показал. Влад открыл красно-золотую книжечку, заглянул в нее, присвистнул. «Так ты в натуре, Бритиш! Ну, дела. Все равно, коли с Шереметьевым, лучше обождать». Ты уверен, что никто не видел, как мы с тобой совершали противоправное действие? Какой-нибудь дядя из гаража в щелку любопытствовал? Бабуля бутылочки собирала алкаш в кустиках писал? Больно у тебя фигура, приметная с твоим баскетбольным ростом. Наша ментура, конечно, не скот ярд но если поступит ориентировка на дядю Степу иностранного вида с зелеными полосами на щеках и дебильным выражением на мордолетете, тебя в два счета цапают. Посидите их, денек-другой. А я выясню, в розыске ты или нет». Если тебе заховаться негде, проси политического убежища у Владика выручу. Давай, Коля, заказывай музыку. Влад Соловьев исполнит. Для нашего друга из солнечного Альбиона прозвучит патриотическая песня «Не нужен мне берег турецкий». И правда запел красивым звучным баритоном. «А я остаюсь с тобою, родная моя сторона, Не нужно мне солнце чужое, И Англия мне не нужна». Фондурин молчал. растроганный и впечатленный. Ход его мыслей был примерно таков. Все-таки в словах Достоевского о всемирной отзывчивости русской души есть великая и неоспоримая правда. Взять хоть этого Владика, казалось бы, маргинальный тип, по западным меркам просто разбойника сколько отзывчивости и душевной широты в этом новорусском флебустиере. Как тут не вспомнить взаимоотношения Петруши Гринева с кровавым и великолепным Пугачевым, Тут то тоже за заячий отблагодарил без меры и счет, безудержный в добре так же, как в зле. Вот каких типажей рождает русская земля. Тут и красота, и мощь, и бесшабашность, и душевное благородство при абсолютном пренебрежении к закону и нормам общественной морали. и только что всадил человеку в голову три пули. А не малейших признаков рефлексии сидит, поет. — Ну что, надумал? — весело спросил новоявленный Пугачев, обгоняя справа милицейскую машину. Фондорин посмотрел назад, уверенный, что блестители порядка немедленно остановят нарушителя. Но водитель фуражки взглянул на номера Ягуара и лишь покачал головой. «Мы с тобой, Влад, человека убили», — тихо сказал Николас. «И ни о чем другом я сейчас думать не могу». Лицо викингов Лебустьера посуровило, глаза чуть прищурились, словно от встречного ветра. «Это у тебя, Коля, от нежного английского воспитания». «Ты, наверное, в детстве короткие штанишки носил, а в школе у вас дрались только до первой крови». «А у вас разве нет?» — удивился магистр. «Я, Коля, вырос в Черногорске. У нас, начиная с младшей группы детсада, молотились до полной отключки. Слыхал про город Черногорск?» «Нет». «По него мало кто слыхал. Параша, они город. Тринадцать шахт, двадцать винных лабазов, две туберкулезных больницы, четыре кладбища и сорок тысяч родов. Быдло, которому больше деваться некуда». Если я сейчас шарашу на Ягуаре, если у меня офис во дворце графов Добринских, двадцать шесть на Ямале, вилла в Сан-Тропезе и еще много кое-чего, так это не потому, что я в школе хорошо учился. А потому, Коля, что я рано понял одну простую хреновину. Он яростно ударил ладонью по рулю. Если я, быдло, хочу прорваться из скотского загона типа шахта-магазин-чахотка-могила, мне придется своей башкой много заборов протаранить». Я Коля Заборов вообще не признаю. Куда мне надо, туда и пру. Влад Соловьев отступать не умеет. Если я что-то делаю, то до упора засаживаю по самую рукоятку. Поставил себе задачу — сдохну, но своего добьюсь. как раньше те сдохнут, кто мне поперек дороги встанет. А вставали мне поперек дороги многие. И сдохли многие, только виноват в этом не я, а они. И твой кореш сегодняшний тоже сам нарвался. У нас тут не Англия.